Глава 31. Это была она утром Кречтов даже не попытался выйти на пробежку, едва волочил ноги. За завтраком встретился с Михаилом. Есть не стал, за стол сел, чтобы поговорить, но сердобольная Эмма Поддержала его силы живутворящим травяным отваром. А Взглянув на Кричтову, Михаил заметил. «Что-то вид у тебя не очень». Тот не стал объясняться, а сразу перешел к делу. «Вчера говорил с Халидом. И что?» «Он сказал, что снатки умер от передозировки Виагры. Думаешь, врет?» «Все так и есть». Михаил прервался на один глоток кофе и продолжил. «Узнал от проверенных людей». «Давно узнал», — хмуро осведомился Кречетов. «Только вчера». Мог бы рассказать. Вот рассказываю. Пока Лариса была в отъезде, Снаткин привел домой какую-то соску. Нажрался в ягры, да на этой же соске помер. Да, протянул Кречетов. История некрасивая. Понимаю его жену. Что касается самой Ларисы, ты как воду глядел, сказал Самаров. Муж оставил ей целое состояние. Она богатая женщина. Будешь судиться. Ты продолг? Михаил безразлично махнул рукой. Не буду, не по-пацански, черт с ней, пусть живет. Доброе утро. В столовой впорхнул развощека Юлия, поцеловала мужа в голову и приземлилась на стул рядом с ним. К ней подошла ема Леонидовна и поставила на стол тарелку. Что-то ты рано сегодня, голубушка. Так ведь Миша уезжает, ответил Юля. Куда? удивилась дом правительница. В командировку. Надолго ли? Дня на два, проговорил Михаил. Кричтов недовольно поморщился. Мне почему не сказал? «Всего на два дня вернусь, и мы с тобой все дорешаем», — сказал Самаров и, посмотрев на жену, спросил. «Ну что, отошла?» И, переведя смеющийся взгляд на Кречетова, стал рассказывать. Лежу себе в ванной вдруг вижу, сверху летит гудящий фен». «Успел перехватить?» — осведомился Кречетов. Он сидел, ползакрыв глаза и попивая отвар, рассеянно слушал. «Жив, значит, успел. А вот Юлька моя, сразу в слезы». «Я ж ненарочно!» — возмутилась она. Волосы сушила, не удержала. В этот момент к ней подошла правительница и, тронув за плечо, поинтересовалась. «Будешь овсяную кашу или отварить сосиски?» Юлия встала из-за стола и направилась к двери. «Скажите Василине, чтобы принесла кофе в комнату?» Михаил проводил ее взглядом и сказала им Леонидовне. «Тетушка, а принеси-ка графинчик?» «Бог с тобой, Мишенька. Кто пьет водку с утра?» «Ну, хорошо. Налей одну стопочку». Он посмотрел на Кречетова. «Выпьешь со мной?» — Не, спасибо. Утром не пью. Бормоча что-то под носом, Леонидовна удалилась на кухню и скоро вернулась с наполненной стопкой. Михаил забрал ее и распорядился. — Иди. Он выпил водку, посмотрел на Кричтова и сказал. — Думаешь, сам не понимаю? Вся жизнь, моя дружище, катится под откос. Визитка следователя Филимонова лежала в кармане брюк, который Кричтов собрался отдать в химчистку. К счастью, Василена не успела их унести. И это показалось Кричтову хорошим знаком. Набрав номер следователя, он спросил. «Бладший лейтенант Филимонов?» «Да, это я». «Кречетов Максим Данилович. Мы виделись в Арбатском особняке, куда ты приехал на вызов». «Где женщина выпала из окна?» «Точно». «Товарищ полковник, кажется, что вы хотели?» «Я дал наводку на свидетельницу, которая живет в доме напротив. Ты с ней говорил?» «Да, говорил. Что-нибудь рассказала?» Спросил Кречетов. «Совсем немного. Можешь пересказать ей, пожалуйста, как можно подробнее». «Старуха, простите, гражданка, шла по лестнице и остановилась у окна, чтобы передохнуть». «На каком этаже?» – уточнил Кречетов. «Окно находится между третьим и четвертыми этажами». «Так, давай дальше». «Стоит у окна, смотрит», – продолжил младший лейтенант. «В доме напротив в окно третьего этажа стоит женщина. Свидетельница, собственно, увидела ее, когда она уже падала. Рядом с погибшей кто-нибудь был?» «Свидетельница утверждает, что когда женщина падала, она проводила ее взглядом, до момента столкновения с землей. Только потом подняла глаза и посмотрела через открытое окно в комнату. Что она там увидела? Женщину, которая выходила из комнаты. Она убеждена, что это была женщина, уточнил Кречетов. Свидетельница опознала ее, сказал Филимонов. Кто такая? Хозяйка дома. Что? Не сдержавшись, Кречетов вздрогнул. Повтори. Свидетельница опознала хозяйку дома. Она ее знает. Речь идет о Юлии Самаровой уточнил Кречетов. «Правильно понимаю?» «Ну, если она жена хозяина, все так и есть». «Что собираешься делать?» «Не понял». «Судя по всему, это убийство. Собираешься возбуждать дело?» Услышав это, Филимонов повеселел. «Кто сказал, что это убийство?» Свидетельница видела Юлию Самарову рядом с погибшей. Видела, но не сказала, что Самарова вытолкнула ее из окна. «Ты говорил, Самаровой?» «Не вижу смысла. Дело о смерти гражданки Нечапаренко оформлено как несчастный случай. Большего сказать не могу». «Спасибо», — сказал Кречтов и положил трубку. После разговора осталось неприятное ощущение, как будто он схватил змеиный хвост, но не удержал его, и тварь ускользнула. В голову пришла бредовая мысль — найти Юлию и припереть ее к стенке. Кречтов знал, что сможет вырвать признание у этой взбалмошной и развращенной девчонки. Одновременно с первой в голову пришла еще одна мысль, на этот раз о последствиях. Михаил просил не трогать членов его семьи. Идти ли на конфликт с хозяином дома или пробираться к истине скрытно, это был трудный выбор. Кречтов бродил по дому, формально обдумывал сложившуюся ситуацию, фактически искал Юлию. Сначала он кружил по первому этажу, в прихожей встретился с Глебом, который даже не взглянул на него. Почувствовав мальчишище безрассудство, Кречтов хотел подойти и спросить. Так ты в меня стрелял, сучий выродок. Но Глеб вовремя ушел. Клечтов почувствовал, что его понесло и взял себя в руки. Анализируя факт, он сделал вывод. Ситуация приняла такой оборот, когда любое его действие не будет чересчур радикальным. Хоть кресом по дому пройдись. Поднявшись в гостиную, он обнаружил, что Юлии там нет. К нему возвращалось спокойное взвешенное состояние. Как бы из-под воль нехотя, он двинулся по коридору в сторону хозяйских спален. Проходя мимо двери, ведущей в музыкальную залу, Кричтов заглянул туда и увидел двоих рабочих, которые ошкуривали стены. Прикрыв эту дверь, он ради любопытства нажал на ручку следующей двери и понял, что кабинет открыт. Тихонько вошел внутрь и увидел дочь Михаила, которая рылась в распахнутом сейфе. «Что вы здесь делаете?» Кричтов подошел к ней и выхватил из рук сумку. Застигнутая врасплох Кира не оказала сопротивления, а только испуганно охнула. Кричтов опрокинул сумку и вытряхнул все содержимое на стол. Среди обычных предметов, вроде телефона и косметички, там были пачки денег и какие-то документы. Он взял несколько гербовых бумаг и, пересмотрев, сказал «Завещание, свидетельство на квартиру, загородный дом, земля, акции». Кричтов поднял глаза на Киру и задал вопрос. «Что это значит?» Она вдруг забилась в истерике и рыдая прокричала. «А вы хотите, чтобы все досталось этой гиене?» Вы про кого? Про Юльку, жену моего папаши. Она только делает, что ждет его смерти. Уверен, эта дрянь замешана в убийствах. Скоро очередь дойдет до отца, его убьют в этом проклятом доме, и все достанется ей. Клечатов собрал документы, сложил их в стопку и не спеша поместил в сейф. Спустя мгновение туда же последовали пачки денег. Вам нужно успокоиться. Кира бросилась на старинный кожаный диван и так разрыдалась, что затряслась его резная корона. «Она увела у меня Глеба. Я все расскажу папе». Кречетов взял стул, перетащил его поближе к дивану и сел рядом с ней. «Вам надо крепко подумать». «О чем?» – прождала Кира. «О Глебе и Юлии, во-первых, вы не можете знать наверняка». «Не могу». «Во-вторых, если скажете отцу, последствия будут необратимы и в первую очередь для вас». Кира вдруг замолчала и подняла голову, потом села и с любопытством спросила. «Почему?» «Михаил уволит Глеба из компании, выставит его из дома и не разрешит вам жениться». «Думаете?» Она растерянно взялась рукой за щеку. «Боже, боже, что же мне делать?» «Давайте сделаем так. Я не расскажу Михаилу, что вы пытались обчистить его сейф, а вы не станете рассказывать о непроверенных фактах». Недолго подумав, Кира проронила. «Пожалуй, я соглашусь». «Вы прочитали завещание?» – спросил Кречетов. «Нет, не успела. Я в него заглянул. Должен вас успокоить. Большая часть наследства после смерти отца достанется вам».